Глава 3. Для телестанции CBA пятница, как и следовало ожидать, оказалась жарким деньком. Помимо запланированной работы, обрушилась груда непредвиденных дел. Как обычно, в 6 часов утра программу открыла передача для тех, кто рано встает. В этом, как и в других выпусках в течение дня, анонс новостей чередовался с коммерческой рекламой. Анонс, представлял собой записанное на пленку выступление Партриджа. Сегодня вечером в выпуске вечерних новостей Сибиэй вы услышите исчерпывающий рассказ о неожиданно новом повороте в развитии событий, связанных с похищением семьи Кроуфорда Слоуна. В 21.00 по времени Восточного побережья и в 19.00 по времени Срединной полосы в эфир выйдет часовой спецвыпуск новостей «Угроза телевидению". похищение семьи Слоуна. Не пропустите сегодняшние вечерние новости и часовой спецвыпуск. У телестанции были все основания поручить анонс Партриджу. Он был постоянным ведущим новостей, относящихся к похищению семьи Слоуна. Кроме того, его появление на экране имело скрытый дополнительный смысл. Создавалась иллюзия, будто он в Соединенных Штатах, хотя к шести утра он провел в Перу уже 18 часов. Лес Чиппингом прослушал анонс за завтраком, который соорудил на скорую руку в своей квартире на 82-й улице. Шеф отдела новостей спешил, зная, что сегодня целый день придется крутиться. В окно кухни он увидел лимузин себе и с шофером, который ждал его у дома. Лимузин напомнил ему об указании Марго Ллойд Мейсон. Когда они впервые встретились, она рекомендовала ему ездить на такси. Плевать он хотел на ее рекомендации. Однако он обязан ставить Марго обо всем в известность. На это уже не наплюешь. А она, скорее всего, тоже увидела анонс. Он сразу же позвонит ей из своего кабинета. Но Марго его опередила. Как только он сел в машину... Шофер протянул ему телефонную трубку, в которой тут же раздался ее лающий голос. «Что это за новый поворот в развитии событий почему мне ничего не известно? «Все это свалилось, как снег на голову. Я собирался позвонить вам из своего кабинета». «Телезрителям почему-то сообщили, а я могу и подождать?» «Марго телезрителям пока никто ничего не сообщал, им придется терпеть до вечера». «Вам же будет все доложено, как только я доберусь до своего рабочего стола, поэтому телефону говорить опасно». В наступившем молчании он слышал ее тяжелое дыхание. «Позвоните сразу, как придете. Примерно через 15 минут, вновь связавшись с президентом телекомпании и членом совета директоров концерна «Глобаник», Чипингом, начал. «Мне есть что рассказать». «Так не тяните же!» Если смотреть с вашей колокольни, то все совершенно замечательно. Кое-кому из наших сотрудников удалось вытащить на свет несколько потрясающих фактов, которые сегодня вечером наверняка привлекут к нашей программе самое большое число телезрителей за всю историю Сибей. Соответствующим образом поднимется и рейтинг. К сожалению, для Кроуфа их не назовешь утешительными. «Где они?» «В Перу!» — в руках Сендера Луминосу. «В Перу? Вы абсолютно уверены?» «Как я только что сказал, над этим работали самые опытные из наших сотрудников. В первую очередь, я имею в виду Гарри Партриджа, и то, что они выяснили, выглядит убедительно». Однако реакция Марго при упоминании о Перу, испуг, смешанный с удивлением, насторожила Чиппингема, натолкнув его на мысль, что это неспроста. Она резко сказала. — Я хотела бы поговорить с Партриджем. — Боюсь, это невозможно. Он в Перу со вчерашнего дня. Мы надеемся получить от него свежие новости для передачи в понедельник. К чему такая спешка? — Это телестанция новостей, Марго. Мы всегда так работаем. Вопрос его озадачил. Как, впрочем, и... как, впрочем, и нотки неуверенности, даже нервозности в голосе Марго. Поэтому он спросил, «Мне показалось, вас встревожило упоминание о Перу. Не могли бы вы объяснить, в чем дело?» Марго замолчала. Она явно колебалась, отвечать или нет. Совсем недавно глобаник Индастрис заключила в Перу крупную сделку — На карту поставлено многое, поэтому очень важно, чтобы наш союз с перуанским правительством оставался прочным. Смею заметить, что телестанция Сибиэй не заключала никакого союза, прочного или зыбкого, с правительством Перу, равно как и с любым другим правительством. «Сибиэй — это глобаник!» — раздраженно парировала Марго. Разглобанник имеет обязательства перед Перу, значит, их имеет и себеей. Когда вы уясните эту простую истину? Чипенгему хотелось воскликнуть Никогда. Но он знал, что не может себе этого позволить, потому сказал: Прежде всего мы являемся службой новостей, и наша задача правдиво освещать события. Замечу также, что правительство Перу здесь ни при чём. Семью нашего ведущего похитила организация Сендеро Луминосо. В уголке сознания Чиппингем пульсировал вопрос. Неужели этот разговор явь? Что тут делать, плакать или смеяться? «Держите меня в курсе», — сказала Марго. «В случае любых изменений, особенно если речь идет о Перу», Докладывайте незамедлительно, не дожидаясь, пока пройдут сутки. Чиппингем услышал щелчок и связь прервалась. Марголойд Мейсон сидела в задумчивости в своем элегантном кабинете в Стоунхенже. Как ни странно, на сей раз она не знала, как быть дальше. Стоит ли звонить председателю управления глобаник Туэлюту или нет? Она вспомнила его предостережение насчет Перу на встрече в клубе Фордли Кей. «Я не хочу, чтобы наши без того хрупкие отношения с правительством Перу каким-либо образом осложнились, и величайшая сделка века была бы поставлена под угрозу». В конце концов, она решила, что должна поставить его в известность. Лучше, чтобы он услышал новости из уст, чем из телепередачи. Элиот отнесся к ее рассказу на удивление спокойно. «Ну, что ж, если похищение совершила эта шайка «Сеющий путь», по-моему, молчать об этом невозможно. Но не забывайте, что правительство Перу здесь совершенно ни при чем. «Сеющий путь его — злейший враг. Проследите за тем, чтобы эта мысль отчетливо прозвучала в ваших передачах». «Я об этом позабочусь», — сказала Марго. Можно пойти еще дальше, продолжал Тео Элиот. Это происшествие дает нам шанс выставить Правительство Перу в выгодном свете, и себе не должна этот шанс упустить. Слова Элиота привели ее в замешательство. Каким образом? Правительство Перу сделает все возможное, чтобы найти и освободить похищенных американцев. Их усилиям следует воздать должное. Пусть репортажи нашего телевидения будут оптимистическими. Я позвоню президенту Кастаньеде и скажу, смотрите, как мы превозносим вас и ваше правительство. Это поможет нам, когда дело дойдет до последних деталей в сделке между глобаник Файнэншел и Перу. Здесь засомневалась даже Марго. Тео, я не уверена, что стоит заходить так далеко. Так будьте уверены. Я знаю, о чем вы подумали. Мы де оказываем нажим на средства массовой информации. Голос председателя Глобаник зазвенел: Господи, боже мой, разве мы не владельцы этой чертовой телестанции? Не мешает напомнить вашим подчиненным, что телевидение это бизнес, а значит, никуда не денешься, нет конкуренции, нет, погони за прибылями, по душе им это или нет. «Кстати, именно поэтому они получают свои баснословно высокие гонорары. Не нравится — убирайтесь, третьего не дано». «Я поняла вас, Тео», — сказала Марго. Уже во время телефонного разговора Марго выбрала свой «модус вивенди» из трех этапов. Примечание. «модус вивенди» — образ действий. Латынь. «Во-первых...» Она позвонит Чиппингему и, выполняя волю Тео, потребует, чтобы в программе новостей была четко сформулирована позиция правительства Перу. Оно не имеет никакого отношения к похищению. Во-вторых, она как президент Сибии обратится в государственный департамент США с просьбой оказать нажим на Перу, с тем, чтобы было сделано все возможное, пусть даже придется поднять на ноги армию и полицию — ради скорейшего освобождения членов семьи Слоуна. В-третьих, себе и будет регулярно информировать телезрителей об участии правительства Перу в поиске. Почти наверняка ей придется преодолеть изрядное сопротивление, но Марго была уверена в одном — ее взаимоотношения с Тео Элиотом и преданность интересам глобаник превыше всего. Лес Чиппингом начал привыкать к непредсказуемости Марго, поэтому не удивился, когда она позвонила ему опять. Предмет беседы оказался, однако, неприятно тягостным, так как речь шла о прямом вмешательстве корпорации в содержание передач. Время от времени такое случалось на всех телестанциях, но никогда не распространялось на освещение крупного события. К счастью, в данном случае уступка оказалась возможной. «Никто из нас и не думает сомневаться в том, что правительство Перу здесь совершенно ни при чем», — сказал шеф отдела новостей. «Разумеется, это будет ясно из сегодняшнего выпуска». «Будет ясно, меня не устраивает. Я хочу, чтобы об этом было четко заявлено». Чиппингем колебался. С одной стороны, он знал, что должен твердо отстаивать независимость отдела новостей, с другой — он находился в сложной личной зависимости от Марго. «Мне надо пролистать сценарий», — сказал Чиппингем. «Позвоню вам через пятнадцать минут». «Не позднее». Чиппингем позвонил через десять. «Думаю, вы останетесь довольны». Вот что написал Гарри Партридж для сегодняшнего вечернего выпуска, прежде чем вылететь в Перу. Правительство Перу и Сендера Луминоса уже много лет ведут друг с другом непримиримую войну. Президент Кастаньеда заявил, существование Сендера ставит под угрозу существование Перу. Эти преступники — нож, вонзенный в мое сердце. Мы берем картинку из видеотеки и даем в звукозаписи слова Кастаньеды. В голосе Чиппинга ослышались облегчение и лёгкая насмешка. — Гарри как будто угадал ваши мысли, Марго. — Годится. Прочтите еще раз, я хочу записать. Повесив трубку, Марго вызвала секретаршу и продиктовала текст записки для Тео Эллиота. — Тео, вот что войдет в сегодняшний выпуск вечерних новостей в результате нашего разговора. Правительство Перу и Сендера Луминосо уже много лет ведут друг с другом непримиримую войну. Президент Кастаньеда заявил, существование Сендера ставит под угрозу существование Перу. Эти преступники – нож, вонзенный в мое сердце. Будут даны картинка и звукозапись слов Кастаньеды. Спасибо за ваше предложение и помощь. Марго Луит Мейсон. Специальный курьер лично доставит записку в Глобаник Индастрис. Следующий телефонный звонок был в Вашингтон государственному секретарю. Всю пятницу до выхода в эфир Первого блока новостей в 18.30 на и соблюдались особые строгие правила секретности, однако посторонние телезрители и конкуренты, чье любопытство себе и подогревало в течение дня, всеми правдами и неправдами старались разузнать, в чем дело. Сотрудники других теле- и радиостанций, телеграфных агентств и прессы звонили друзьям и знакомым на СБА, пытаясь, иногда без обиняков, а большей частью с помощью хитрых уловок, выведать содержание вечернего выпуска. Тем не менее, секретность удалось сохранить благодаря тому, что на самой себе готовящейся передаче знал узкий круг людей, а компьютеры, в которых была введена информация, временно отключили от остальных. После того, как последние известия были переданы, их повторили во всем мире со ссылкой на себе и как на источник информации. Вскоре на других телестанциях будут с досадой выяснять, как же мы это пропустили, что можно было сделать, а мы не сделали, почему мы не проверили это или упустили то. Неужели никто не додумался позвонить туда-то, как нам избежать подобных ошибок в будущем? А пока телестанции на ходу перекраивали вторые блоки новостей, вставляя в них видеоматериалы, оперативно разосланные Сибеей, на кассетах красовалась надпись Предоставлено Сибеей», а в редакциях газет меняли содержание первых полос завтрашних номеров. Все крупные информационные агентства, подняв на ноги своих связняков в Перу, срочно выслали туда на самолетах репортеров, корреспондентов и съемочные группы. Тем временем произошло новое важное событие. Дон Кеттринг, возглавивший группу поиска на СБА, услышал о нем около десяти вечера, когда подходил к концу часовой спецвыпуск новостей. Кеттринг все еще сидел за столом ведущего, якобы вместе с Гарри Партриджем, хотя все комментарии Партриджа шли в видеозаписи. Норман Джеггер сообщил ему новость по телефону во время короткого перерыва на рекламу. Джейгер занял место старшего выпускающего, так как Рита Эбрамс вылетела в Перу из аэропорта Тетерборо час назад. — Дон, надо срочно созвать совещание группы. — Что-нибудь случилось, Норм? Что-то из ряда вон выходящее? — Да, черт побери. Только что звонил Лес. Похитители прислали в Стоунхендж свои требования и видеокассету с записью Джессики Слоун.